Глава десятая. Давид. Я непонимающе проследил за взглядом сестры. «Куда ты ее отвезла?» Я кричал, открыв водительскую дверь и достав Диану из салона. «Туда?» Повторила она, словно заведенная кукла. «Куда?» Я встряхнул ее. Грубо. Я не должен был так делать, но сейчас страх за пару и потомство глушил все. «Туда?» Произнесла она. «На праздник?» «Диана!» Цедил сквозь зубы. «Адрес? Кому?» «Тише!» Альфа оттолкнул меня, вызывая лишь новую волну гнева. «Не лезь!» — огрызнулся я, бросаясь к сестре, но Лео не позволил приблизиться. «Спокойно!» звони радио!» звони, повторил он, не отводя от меня взгляда. «Телефон, давит, «Набери девочки!» Я реально не понимал, что он хотел от меня. «Позвони!» Еще спустя несколько секунд ко мне пришло осознание, что нужно было сделать. Я достал телефон из кармана штанов, набрал номер и нажал кнопку вызова, включив громкую связь. Я боялся упустить что-то из разговора, но еще больше боялся, что номер будет вне сети. Гудки шли. Один за другим. Один за другим. «Звони еще раз!» Повторил Альфа, втягивая воздух. Где вы были? спросил он у Дианы. Там? Да блять! рыкнул я. Рада с кем-то разговаривала по телефону. Диана отрицательно покачала головой. Она там, на празднике. Сука! процедил, я стараясь держаться и не причинить вред сестре. Звони еще раз. Лео не подпускал меня к ней. Она не берет, не берет! Заорал я. Диана, спокойно. Он вытянул руку и, взяв волчицу за подбородок, всматривался в глаза. Ты меня понимаешь? Да. Где ты сейчас была? Там? А -а -а -а -а! Я не смог сдержать рычание. От нее ничего не добиться. Лео потянул Диану за локоть и повел к своей машине, параллельно набирая Константину. Это бальво. Я озвучил пугающую догадку. Именно поэтому он опоздал. Именно поэтому темный держал нас несколько часов под присмотром, чтобы я не мог помешать. Будь я тут, ничего бы не случилось. Зверь взял вверх, я бросился в спину Альфе. «Ты меня увез. По факту я был не нужен на встрече Получив тычок, Лео повернулся и прорычал. «Держи себя в руках!» Ты был свидетелем, ты был представителем своей пары. Моей вины тут нет, ничьей вины здесь нет. Отойди, — приказал он. Я сделал шаг назад, но нутром, почувствовав приближение высшего вампира. Константин перемещался, мерцая, оставляя после себя едва заметные следы, и быстро к нам приближаясь. Ты не мог более конкретно указать координаты? — пожаловался вампир, материализовавшись между мной и Альфой. — Отойди. И ты тоже. Он перехватил Диану за подбородок и заставил смотреть ему прямо в глаза. Казалось, я ждал вечность, чтобы услышать приговор. — Она на территории светлых, — озвучил мои мысли. — В офисном здании? — спросил Альфа. — Конечно, нет. Девочка на празднике. В этот момент мне показалось, что я окончательно отупил. Ведь Бальво просил Раду организовать мероприятие. Она сейчас там, хоть и отказалась работать с кровососом. День Инквизиции, напомнил Константин, довольно бережно убирая волосы с лица Дианы. Не оставляйте ее. Не знаю, что еще заложил ей в голову Светлый. Скорее всего, она была лишь курьером, но все же... Перенеси нас! — попросил я. — Перенеси в то место. — Терпение, оборотень. Тебе нужно терпение. — Что ты сделаешь, оказавшись на территории Светлых? — спросил он. — Сомневаюсь в твоей разумности. Ты приведешь свой клан к бойне, в которой погибнут многие. — Он прав, — отозвался Альфа. — Они издевались надо мной. Как я мог ждать? Чего? — Когда моя пара во власти скучающего высшего вампира? Я словно стоял на краю пропасти, и вокруг меня царила лишь тьма. Страх держал за горло, сжимал легкие сердца. Полное чувство беспомощности, абсолютное. Что я мог сделать один против ульи вампиров? Ничего. Каждый гудок телефона — это надежда, разбивавшаяся о реальность. Но следующий звонок скрутил меня пожирающей паникой. Абонент больше не был в сети. Константин усадил Диану на пассажирское сиденье и заговорил. «Я понимаю, что бесполезно просить думать себя трезво, но больво не идиот. Пары, вынашивающая потомство, это табу. Физическая девочка в безопасности. Но то, что она там увидит, — сказал он, — я сопровожу вас. И уверен, Александр не откажет нанести ответный визит светлым». Но ты должен молчать, сказал он мне, держать зверя. Разумнее тебе оставить с сестрой в стае. Разумное, но бесполезное занятие. Это все, что нужно было услышать мне и зверю. Знать, что в ближайшее время я окажусь рядом с Радой. Заберу ее, верну домой и не позволю сделать из шага без меня. Плевать, что она будет недовольна. Возненавидят меня вновь не станет смотреть и повесит увесистый замок на свою спальню, на ее безопасность на первом месте. То время, что мы потратили на поездку до поселения, и короткий разговор с Беттой для меня казалось невыносимо долгим. Я смотрел на часы, отмечая каждую минуту и гадая, что сейчас происходит с Радой. Александр присоединился к нам еще в стае, И через секунду мы стояли напротив высоких металлических ворот. Темный князь, не торопясь, подошел к створке и нажал крохотную черную кнопку. «Нельзя просто войти», — спросил я. «Если в твой дом войдут без разрешения, что ты сделаешь?» Александр не смотрел на меня. «Нужно соблюдать элементарные правила приличия». А «Если нам не откроют...» Я подрагивал от напряжения и ужаса. Из-за высокой бетонной ограды доносились звуки маленького старого города. Выкрики торговцев, разговоры, смех, музыка и лай собак. Это глупо, если ты сам буквально пригласил кого-то. Мы ждали. Константин и Александр стояли неподвижно, а я сходил с ума, вышагивая вдоль металлических ворот, словно зверь, запертый в клетке. Только вот зверь хотел войти в клетку и растерзать тех, кто в ней находился. Лео разделял спокойствие вампиров, став за ними и прислушиваясь к происходящему. Или скорее он отрезал меня от входа и от необдуманных поступков. Человеческая часть понимала, что одно неловкое движение приведет к межрасовой войне по моей вине. Звериной было наплевать, но она требовала вернуть пару. «Приближаются», — спокойно сообщил Александр. Теперь и я слышал шаги, нерасторопные. Ворота тихо заскрипели, и медленно-медленно створка приоткрывалась внутрь территории. «Добрый вечер. Перед нами стоял вампир. Судя по холодному и отрешенному виду, кто-то из высших. Обращенные не имели такую выдержку и чувство превосходства. Добрый». Мы бы хотели встретиться с правящем. Александру было явно не по нраву просить. — У вас есть приглашение? — уточнил высший. <свеч> — Я зарычал, чувствуя, как зверь берет верх надо мной. — Тише. — Лео закрыл с собой обзор. — Смотри на меня. Не смей. Не смей. Повторил, вкладывая силу Альфы и не позволяя совершить глупость. Это игра, мне нужно соблюдать их правила. Девочка в безопасности. На фоне установок Лео я слышал недовольный голос Александра. м м, -м, -м, -м простонал он наигранно. Я многое понимаю, но советую не заигрывать с судьбой. Введи, приказал он. Именно приказал, высшему другого улья. Князь Первым ступил на территорию Светлых, бросив на нас лишь мимолетный взгляд. «У меня не так много времени», намекнул, что тратит свое драгоценное время на решение чужих проблем. Проблем стай оборотней. Это было противоестественно во взаимоотношениях между нашими расами. Можно сказать, мы ломали многовековые устои. Альфа подтолкнул меня и сам шел в шаге, Контролируя любое мое движение. За воротами звуки веселья стали четче и ярче. Как и запахи. Пахло костром, нечистотами, сжженной плотью и кровью. Свежей кровью. В противоположной стороне от дома лояли собаки. В смеси лая, треска ветвей под ногами. Можно было уловить тяжелое дыхание бегущих. Их было несколько. И на них вели охоту. Сомневаюсь, что это было безобидное развлечение, в конце которого все пригубят вина и посмеются. Вампир вел нас к особняку. Он не спешил, провожал взглядом прогуливающиеся парочки в аутентичных нарядах средневековья. Происходящее вокруг можно было принять за декорации к историческому фильму, только это была не игра. Здесь и сейчас вампиры ностальгировали по прошлому. «Правящий воспримет в шатре», — сообщил провожатый, когда мы вышли к особняку. Подъездная площадка перед двухэтажным строением сейчас была оборудована под ярмарку. Здесь были и палатки с угощениями, и выцветший театр с уродливыми куклами, и загоны со скотом и пепелищем. Значит, мне не показался смрад горелой плоти. «Мои дорогие гости!» Больво вышел из-за занавесей полосатого шатра и раскинул руки, демонстрируя дружелюбие и радость. Он был одет в подобающей эпохе и настроению, в красный балахун с крестом на толстой бечевке. «Да, мы можем стать дорого», — согласился Александр с пренебрежением, глядя на грязь на свои обуви. «Я готов платить, готов». «Вы видели?» — он указал на пепелище. Почерневшие плоти, вплавившийся в металлический столб, трудно было узнать женскую фигуру. Мы поймали ведьму. И прямо сейчас загоняют еще двух. Ах, давно забытое чувство. Где рада? выкрикнул я, обращая внимание на себя. Что значит где? Она тут? Он указал на особняк. Или ты? Он посмотрел на обуглившееся тело. Потом на меня и театрально прикрыл ладонью Рут. «Боги, с тобой боги! Я не способен на такое зверство. Никогда. Она моя гостья. Моя почетная гостья. А вы за ней. Так вот же твой истинная волк». Я ошибся. Рада была не в особняке, она сидела за столом в шатре. Ее сердцебиение перебивало все другие звуки. Музыку, выкрики лавочников и хохот. Наверное, я бы не узнал ее, если бы не зверь. Он тянул меня к ней, тянул за жилы, принося отскую боль, невыносимую. Тело сотрясло дружье обращение, Крупный и неконтролируемой. Ей нравится мой праздник, сообщил Бальво с гордостью. Да, рада действительно улыбалась, пугающе болезненно. В глазах страх, непонимание и что-то сравни помешательство. Она словно ушла в себя, закрылась, сосредоточилась на высокой вазе с фруктами перед собой и моргала. Мы забираем ее. Лео озвучил мои мысли. Давид одновременно звучало приказом и просьбой не совершить ошибки. Я ей так благодарен. Бальву откинул занавес и жестом пригласил Константин и Александр присесть. «Ее сотрудница Кристина — невероятно талантливая девочка. Исполнительная. Но, возможно, я ее немного сломал. Тут он даже изобразил тяжелый вздох. Но я починю. Заберу ее себе. Девочка с фантазией». «А вы знали, те клетки придумала она?» Я не видел, слышал, хоть и был полностью сосредоточен на паре. В первую очередь мне хотелось взять ее на руки и как можно быстрее унести, спрятать, а во вторую — вернуться и превратить это место в руины. Я бы с огромным удовольствием приковал Бальву к столбу и смотрел, как языки пламени пожирают его. Как пузырится его кожи и волосы пеплом осыпаются и летят по ветру. Рада. Я позвал ее хрипло, игнорируя вампиров, что сидели рядом с ней. И эту. Коснулся ее руки, и она вздрогнула, прикрыв живот ладонями. В глазах мелькнуло узнавание, и меня буквально затопило ее болью.